Глава пятьдесят девятая. Еще одно испытание. «Дайна!» Я услышала голос мужа и обернулась. Рихард все еще стоял на постаменте среди свечей и испуганного священника. Кажется, он до сих пор не понимал, как такое могло случиться в его церкви. Это же позор! «Рихард!» Я улыбнулась и подошла к мужу, держа на руках Виви. Непонятно откуда появился Бертран и протянул ко мне руки. «Давай ее сюда!» «Что?» Я непонимающе смотрела на Тата. «Мы пойдем посмотрим, что там на улице». Он забрал девочку и прижал к себе. «Солнце так и палит. Хороший день будет». Я отдала Виви и смотрела вслед удаляющемуся другу. В церкви стало на удивление тихо. Всех приглашенных гостей вынесло наружу, когда несостоявшуюся жену лорда Эрлинга начали обкидывать всем, чем попало. «Она у нас красавица», – произнес Рихард. «Надеюсь, что красотой пошла в маму. Скоро узнаем». Я счастливо улыбалась и не могла поверить в то, что весь этот бред со свадьбой закончился. «Подойди ко мне, любимая!» «Зачем? Что ты задумал?» Нахмурилась и почувствовала, как стучит мое сердце. Я пожала плечами и помотала отрицательно головой. «Не бойся меня!» Рихард говорил спокойно, и его уголки губ вздрогнули. Он протянул ко мне руки, и я почувствовала, какая невероятная сила от него шла. «Я не боюсь!» Приподнимая подол синего платья, я ощутила, как дорогой шелк гладит кожу моих ног, и ступила на возвышение. Еще шаг, и я окажусь рядом с ним. «Вот и хорошо. Я никогда больше не причиню тебе боли». Рихард мягко сжал мои ладони. Я встала напротив него и посмотрела в его темные глаза. Мелкие морщинки разбегались в сторону висков, и так хотелось их коснуться, поцеловать и забыть обо всем, что случилось между нами. Рихард, не надо! Подожди. Рихард повернулся к священнику и кивнул ему. Давайте начнем. Я не понимаю. Я вертела головой и чувствовала, как дрожат колени, как меня бросает в жар. Я хотела убежать отсюда, но мои ноги словно налились свинцом. Уважаемые гости, произнес священник, но понял, что здесь, в этой церкви, остались только мы, но все равно продолжил. «Мы собрались сегодня здесь, чтобы отпраздновать бракосочетание Дайны и Рихарда». «Что за бред? Мы уже женаты!» – воскликнула я, вырывая ладонь из крепкой руки мужа. «Неужели ты не хочешь повторить этот обряд еще раз?» – удивленно посмотрел на меня муж. «Поклясться друг другу в любви и верности?» «Нет, клялись уже, не помогло». Приподнимая подол платья, я быстро спустилась и зашагала по проходу не оборачиваясь и не обращая внимания на то, что кричал муж. «Стой, Дайна!» Рихард догнал меня и схватил за локоть. «Я же хотел как лучше!» «Ты сумасшедший!» Я толкнула его ладошками в грудь. «Думаешь, можно вот так просто взять и перечеркнуть все твои измены, ложь и унижения?» «Все не так». Его руки опустились, в глазах я увидела столько боли и отчаяния, что от этого мое сердце разрывалось. «Мне очень плохо без тебя». Я тоскую и думаю лишь о тебе и нашей любви. «Нет никакой любви!» Закричала я. «Никакой любви нет! Ты всю ее растоптал, сжег огнем, разорвал вот этими руками!» Схватила его за ладони и сжала. «Я знаю, чувствую сердцем, что ты еще любишь меня!» «Ты ошибаешься!» Я отпустила руки. Я развернулась и пошла к дверям. «Значит, ты отказываешься от меня и нашей любви и не выйдешь за меня снова?» Я повернулась, не в силах поверить в то, что он говорил. Пожала плечами и закусила губу до крови. Что я могу сделать? Как его простить после того, что он сделал с нами? Я люблю его так сильно, что сердце сжимается от боли, но моя гордость не дает мне переступить через нее. «Думаю, будет лучше, если мы расстанемся», – произнесла я, а душа рвалась на куски и вопила, как раненый зверь. Рихард подбежал и схватил меня, прижимая к груди. Я не сопротивлялась, не могла. Он гладил мои волосы и шею, осторожно приподнял лицо за подбородок и посмотрел мне в глаза. «Ты моя истинная, моя жена и любовница, мать моей дочери и наших будущих детей. Ты мой самый лучший друг. Я люблю тебя и никогда не разлюблю. Услышь меня!» «Рихард, не надо!» Я опустила глаза и почувствовала, как по щекам текут слезы. Он стер их поцелуями и опустился к губам. Поцеловал нежно в уголок рта, а затем накрыл их поцелуем нетерпеливым и томным. Я забыла обо всем, отдалась необузданной страсти его дракона и не могла понять, смогу ли я выдержать оборону, которую так тщательно выстраивала. Через мгновение он выпустил меня из своих объятий и отошел. «Я тебя отпускаю. Пока, чтобы ты подумала и приняла решение». «Спасибо». Я поправила волосы, глубоко вздохнула и вышла из церкви. Я увидела, что недалеко от нашего экипажа стоял Бертран с моей дочерью. Они играли. Она несмело передвигала ножками и держалась за Тата, улыбалась и что-то лепетала. «У меня еще есть дела сегодня», — хмуро произнес Рихард и пошел к своей повозке. Я кивнула, но он этого уже не увидел. «Едем, Бертран. Я хочу побыстрее покинуть это место и забыть это утро, как страшный сон». «А где Рихард?» — посмотрел по сторонам Тата. «У него дела», — ответила я и взяла дочь на руки. Села в экипаж, и через пару минут мы тронулись в сторону дома лорда Вира. «Что между вами произошло?» «Между нами произошла измена в лице Финны Куц», — язвительно ответила я и отвернулась к окну. «Но ты же любишь его. Я видел, как ты смотрела на него. Как любила, так и разлюблю. Вы истинная пара, и так просто ты от него не избавишься. Это мы еще посмотрим». Когда мы приехали в дом лорда Таира, нас уже ждали. «Что-то случилось?» — спросила я, входя в гостиную, сняла накидку и села в кресло. — Да, — ответил Таир и посмотрел на меня и Бертрана. — Я ждал вас, чтобы сообщить не очень приятную новость. — О, матерь драконья, что произошло? — На город Моргера Вира напали теневые драконы. — Что? — закрыла ладошками рот. — Он не ранен? — Нет, с ним все хорошо, но многие жители пострадали. Половина города стерта с лица земли. Он собирает драконов, чтобы этой ночью ответить нападениям. — Драконов? — я посмотрела в глаза Вира и сглотнула ком в горле. «Да, мой брат попросил твоего мужа присоединиться к защите его города». «А он что?» – спросила я, но понимала, что знаю ответ Вера. Мурашки на спине, все сказали за лорда. «Он уже летит к Моргеру. Через несколько часов будет у него». «Нет». Я всхлипнула и прижала к себе Виви, которая тоже почувствовала мое настроение и захныкала. «Я не могу потерять Рихарда. Только не сейчас».